Странное чувство вдруг взяло его в тиски. Глядя на простецкую ряжку птахина, на подводу, на голые поля с беглым промельком какой-то черной птицы, он словно преисполнился родством к этой ее доле, будто бы в ней был и его собственный исток. Но тут же что-то другое, томящее, подключалось, похожее на безысходный укор и стыд, от невозможности одолеть эту юдоль, хотя бы уже и потому, что она есть место его какой-то невероятно далекой любви, без нее вроде бы и немыслимой. Петя Птахин весело отвязывал лошадь. — Ехать, товарищ Градов, всего ничего. Часа три с гаком будет. Так что я вам охотно оторопортую о нашей коллективизации. — У нас огромадные достижения, товарищ Градов. Сумерки сгущались всю дорогу, и в село въехали почти в полной темноте. Все же видны были еще крестьянские домишки по краям ухабистой дороги, кое-где тлели лампадки, свечечки. Как вдруг среди этих жалких источников освещения явился один мощный и жаркий, раскаленное до прозрачности пепелище, розовый дым, еще живые пляшущие вдоль рухнувших стропил язычки огня, мрачнейшая тревога охватила Кирилла. Вот оно и Горелого. Пробормотал он. Горелого не елого, не урожайка тоже. Петя Птахин с исключительным интересом смотрел на пожарище, оживленно комментировал. А это, товарищ Градов, нончи в обед Федька Сапунов. Кулацкая шкура, весь хутор свой поджог. Большое хозяйство, чтоб в колхоз не идтить. Всю родню свою и весь скот порешил, и сам к своему боженьке отправился, а только к чертям на сковородку попадет Антоновец проклятый. Пожарище у Сапуновых, очевидно, было главным событием села. Несколько фигур еще маячили в зареве, слышались бабьи причитания. Птахин остановил лошадь неподалеку и смотрел на тлеющие бревна и пробегающие то здесь, то там змейки огня, бармача почти бессмысленно. Большое хозяйство. Большое хозяйство. Потому как дрожали его губы и как он шапкой вытирал себе лоб, Кирилл понял, что с крушением сапуновых Уходит и прошлая жизнь этого захудалого комсомольца. Глава девятая. Мешки с кислородом. Из разрушающейся средне-русской хлебной цивилизации мы совершаем сейчас скачок в цивилизацию Средиземноморскую.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 Как сто лет назад, как и двести лет назад, так и сейчас цокуют подковы, извозь чьих пролеток. С затененных балконов и галерей перекликаются хозяйки. Сказать «гортанно» перекликаются, значит заплатить дань шаблону, но у них грузин. И в самом деле в гортане рождается звук, а не в акустическом глухом пузе.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 Однако прекрасно различается. Во всяком случае, именно ее люди имеют в виду, а не косо подвешенную фанерку с надписью «Аптека номер восемнадцать Госздрав Аптупра». Новое чудище советских слов. «Вуркут лес», «Груз пешмаш», «Осавиахим». Остановись у аптеки, Гудяшвили, дорогой. Слушай весь батона. Извозчик выполнил приказание. Сидок, ладоокахабиц, плотный мужчина за пятьдесят в кавказской блузе, подпоясанный наборным ремешком, с наслаждением оглядывался по сторонам. Несколько лет выполняя ответственные задания партии, он провел на севере, и вот сейчас вернулся и с удовольствием оглядывается.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 Отбросив вверх прилавок, так что клиентура даже немножко испугалась, он выбежал навстречу с распростертыми руками. Клиентура просияла. Прибытие кахабица, между прочим, внимательно наблюдалось со второго этажа аптекного здания. Там, в личной квартире аптекаря, а именно в большой затемненной шторами комнате с зеркалами и портретами предков. То есть в гостиной или, как говорят на Кавказе, в салоне стоял племянник Галактиона Нукзар, некогда поражавший гостей профессора Градова огневой лицгинкой.